Наши ружья, стрелявшие бесшумно, не могли испугать туземцев, уважающих только громобойные орудия. Гроза без раската в грома менее страшит людей, хотя опасен не грома а молния. Пироги подошли довольно близко к Наутилусу, и на борт посыпалась туча стрел. — Черт возьми! — Настоящий град, — сказал консель. — И как знать, не отравленный ли град? «Надо предупредить капитана нема крикнул я, спускаясь в люк. Я пошел прямо в салон. Там никого не было. Я решил постучать к каюту капитана. войдите ответили мне из-за двери. Я вошел в кают Капитан Немо был занят какими-то вычислениями, испощренными знаками Х и сложными алгебраическими формулами. «Я потревожил вас?» — спросил я из вежливости. — Совершенно верно, господин Аронакс, — ответил мне капитан, — но, очевидно, у вас на это есть серьезная причина. Чрезвычайно серьезная. Пироги туземцев окрушили наутилус, и через несколько минут нам, вероятно, придется отражать нападение дикарей. — А? — сказал спокойно капитан Немо. — Они приплыли в пирогах. — Да, капитан? — Ну что ж, надо закрыть люк. — Безусловно. «Но я пришел вам сказать, ничего нет проще», — сказал капитан Немо. И, нажав кнопку электрического звонка, он отдал по проводам соответствующие приказание в кубрик команды. «Вот и все, господин профессор», — сказал он минуты позже. «Шлюпка водворена на место, люк закрыт. Надеюсь, вы не боитесь, что эти господа пробьют обшивку, повредить которую не смогли снаряды вашего фрегата?» «Не в этом дело, капитан. Есть другая опасность». Какая же, сударь, завтра, в этот же час, потребуется открыть люк, чтобы накачать свежего воздуха в резервуару наутилуса. Совершенно верно, сударь, наше судно дышит на манер китообразных. Ну, а в это время папуасы займут палубу. Как тогда мы избавимся от них? Значит, вы уверены, сударь, что они сберутся на борт? Уверен? Ну что ж, сударь, пускай взбираются, я не вижу причины мешать им. Сущности папуасы бедняги. Я не хочу, чтобы мое посещение острова Гвебараар стоило жизни хотя бы одному из этих несчастных. Все было сказано, и я хотел уйти. Но капитан Немо удержал меня и усадил около себя. Он с интересом расспрашивал меня о наших экскурсиях на остров, о нашей охоте, и, казалось, никак не мог понять звериной жадности канадца к мясной пище. Затем разговор перешел на другие темы, и хотя капитан Немо не стал откровеннее, все же он показался мне более любезным. Речь зашла и о положении Наутилуса, севшего на мель в тех же водах, где чуть не погибли корветы Дюмон Дервиль. Этот Дервиль был... «Одним из ваших великих моряков, – сказал капитан, – и одним из просвещеннейших мореплавателей. Это французский капитан Кук, злосчастный ученый, преодолеть сплошные льды Южного полюса, коралловые рифы океании, увернуться от каннибалов Тихоокеанских островов и погибнуть нелепо при крушении пригородного поезда. Если этот энергичный человек имел время подумать в последние минуты своей жизни – Представляете себе, что он должен был пережить? принося эти слова, капитан Немо явно волновался, и его взволнованность делала ему честь. Затем с картой в руках мы проследили пути всех экспедиций французского мореплавателя, всех его кругосветных путешествий, вплоть до его попыток проникнуть к Южному полюсу, окончившихся открытием земель Адели и Луи Филиппа. Наконец мы просмотрели его гидрографические описания и карты важнейших островов океании. То, что сделал ваш Дюрвиль на поверхности морей, сказал капитан нема я повторил в океанских глубинах, но мои исследования, притом более точные, не потребовали стольких усилий. Астролябия и Зеле Вечно боровшиеся с морскими бурями не могут идти в сравнении с Наутилусом настоящим подводным домом с рабочим покойным кабинетом. Но все же, капитан, сказал я, между корветами Дюмон-Дервилля и Наутилусом есть некоторое сходство, а именно, сударь.